Глава девятая. адикция «Ковальский, Милс, приготовиться!» — командует инструктор. Проверив пистолет, Саманта занимает место у стены. Рядом пристраивается качок из Миннесоты. Дышит тяжело, нервничает, как и все при первом прохождении. Они еще не работали в паре, но Сэм заранее его недолюбливает из-за вечного хвостовства. За три недели в Куантика... Он успел надоесть половине стажеров. В ангаре гаснет свет и запускается проекция. Из темноты выступают дома, проявляются контуры улиц, мелькают автомобили и пешеходы. Имитация четкая, город как настоящий. Даже звуки идентичны. Никаким наушникам не исказить. В полицейской академии тоже было моделирование местности. Но на базе ФБР другой уровень. И Саманта не устает восхищаться разработчиками. «Я иду первой», — шепчет она, но ковальский успевает оттеснить ее плечом и выскочить в переулок. «Держись за мной, Милс!» Самоуверенности тестостерон зашкаливают. Ничего нового. Что ж, если засранцу так не терпится облажаться, пусть лидирует. Переместившись к углу дома, Саманта замечает, как в ближайшем окне колышется занавеска. А еще через секунду с боковой лестницы сваливается подозреваемый. Щуплый темнокожий пацан. И кидается на утек. Следом несется полицейский. Но два прицельных выстрела укладывают его на ступенях. Звучит оповещение системы. Можно подключаться к погоне. И ковальский скидывает пистолет. «ФБР!» — орёт он. Держась в тени мусорных баков, Сэм не прекращает преследование. Загребая широкими штанами лужи, пацан полит на бегу и выскакивает на шумную улицу. «Ускоряйся, Ковальски!» — не скрывает досады Саманта. «Он сейчас затеряется в толпе!» Пару секунд пацан вертится на пешеходном переходе и вдруг рывком притягивает к себе случайно оказавшуюся рядом школьницу и представляет пистолет к ее голове. «Бросайте оружие!» — отзываются наушники. Это что-то новое. Сэм дважды проходила симуляцию и готова поклясться, что раньше в сценарии с ограблением заложники не участвовали. Нахмурившись, она замечает принт на куртке девочки. Эксклюзивный кибернетический экземпляр. Вот зараза. Ребенок-киборг. Такого тоже не было. «Не стреляй», предупреждает она Ковальски. Тот равнодушно пожимает плечами. «Почему?» Ее потом легко перепрошьют. Он нажимает на спусковой крючок, но и пацан не медлит. Его пуля сносит девочки половину лица. Оба тела заваливаются на асфальт. Человеческая кровь смешивается с синтетической. В ангаре вспыхивает свет и надпись во всю стену. «Заложник убит. Задание не выполнено». Выругавшись, Саманта опускает пистолет. «Стажёр Милс, почему вы не выстрелили?» Инструктор подходит ближе. «Не поняли, что это киборг?» «А ещё чья-то собственность?» Поморщившись, Саманта отдаёт ему учебный глок. «И, возможно, с изменённым статусом. Согласно последней поправке к закону о защите прав киборгов, инструктор останавливает её взмахом ладони. «Вы не на шоу, стажёр Милс!» «Не пытайтесь сразить меня словоблудием!» Долбаные СМИ. Она ведь знала, что ей еще не раз аукнутся телевизионные заявления. «То есть мне следовало поступить как к Не удерживается от очередной шпильки Сэм. «Провал вашего напарника мы разберем отдельно. Сейчас речь о вас. При всем моем уважении, сэр...» Саманта начинает заводиться. «Выбор в сложившейся ситуации?» «Именно!» – перебивает ее инструктор. «Вы не должны были допустить захват заложника! И тогда перед вами вообще не стояла бы проблема выбора!» «Благодарю за подробный разбор ошибок, сэр!» Сэм не пытается скрыть сарказм в голосе. «Порекомендуйте еще что-нибудь во избежание неудач в дальнейшем?» Дам только один совет: всегда разделяйте личное и рабочее. Вот дерьмо. Ей снова припомнили Кевина, и уж точно не в последний раз. Сжав кулаки, Саманта мысленно считает до пяти. До зуда хочется плюнуть инструктору в лицо, но он уже успел забыть о ее существовании и теперь отчитывает Ковальски. Ты возомнил себя богом, Или миллионером? Как ты будешь разбираться с собственником, когда придет иск за умышленную порчу имущества? Думаешь, бюро станет прикрывать того, кто класть хотел на закон? На выходе из ангара Саманта достает смартфон и обнаруживает в мессенджере новое сообщение от Кейви. А осталось 119. Она никогда не признается ему, что тоже считает дни поэтому намеренно меняет тему я запорола симуляцию ответ прилетает мгновенно позвоню или надиктуешь подробности чуть позже сейчас у меня занятия по стрельбе а потом еще два часа киберпсихологии в этом ты профи готов приехать и подтвердить лично кейви шутят но для сэма это опасные мысли Лучше даже не мечтать о том, что они могут увидеться, иначе ее сожрут собственные фантазии. Уезжая в академию, она принципиально избегала формулировки «отношения», и только оказавшись вдали, поняла, как сильно в них увязла. Дело было даже не в сексе, хотя стоило признать. Он хорош. Ей не хватало их разговоров и беззлобных шуточек утренней возни на кухне и совместного просмотра старых фильмов по вечерам. «Кевин, прости, мне, правда, пора», трусливо набирает Саманта и прячет смартфон в рюкзак. «Сегодня только лекция, но ей нужно оправдание, чтобы сбежать от разговора. Дистанция поможет сохранить выдержку. Сэм никогда не напишет «Я соскучилась», потому что даже самой себе не признается в этом». Поверить не могу, что эти грёбаные пресс-конференции закончились. Лежать в ванне, прижавшись спиной к широкой груди Киеви, непривычно. Сэм сложно описать ощущения. Но вроде бы они где-то между. Больше, чем хорошо. И охрененно. Аромат свечей дурманит. Тёплая вода обволакивает тело. А гладкая ладонь лениво массирует плечо, втирая остатки масла. Я бы пока не отключал сигнализацию на окнах. Свободной рукой Кевин накрывает её руку, вытянувшуюся вдоль бортика, и они переплетают пальцы. Раньше на таких моментах в фильмах ей казалось, что герои вот-вот сблюют радугой. Но в жизни можно истерпеть. И, пожалуй, втянуться. Вот только лучше не привыкать, потому что чемодан уже собран. Обучение в Куантика начнётся через два дня. Нервничаешь. кей словно читает мысли. Наверняка зафиксировал пульс. Или дыхание проанализировал. У него много трюков, как получить ответ, не задавая лишних вопросов. «Думаешь, я сцеплюсь с инструкторами, и меня попрут из академии?» пытается отшутиться Саманта. И заодно увести разговор в другое русло. «Ты же понимаешь, что я не это имел в виду». «Кевин, ну брось! Какие-то жалкие двадцать недель!» Она продолжает храбриться, хотя знает, что кибер сразу же считает браваду. «И если ты не готова, можно начать с другим курсом». «И снова ждать?» Даже под угрозой расстрела сам не скажет ему, что тоже задумывалась о переносе. И факт, что Кеви догадывается об этом, Бесит как никогда. К чёрту дешёвую мелодраму. Она должна ставить в приоритет карьеру и не показывать слабости. Мы всегда можем созвониться. Сплеснув водой, Саманта тянется за полотенцем. Время пролетит незаметно. Но оно тянется, как патока. В аудиториях, на тренировочной трассе, в спортзале и на стрельбище. Каждый день дается тяжелее, чем прохождение полосы препятствий. Напрасно Сэм убеждала себя, что все обдумает после обучения. Ее накрыло гораздо раньше. От уныния привычно спасает пробежка, которая, если и не выматывает, то хотя бы упорядочивает мысли. Накручивая очередную милю по зеленым дорожкам кампуса, Саманта начинает улыбаться. Ровно до тех пор, пока в подъезжающей к главному корпусу машине воображение не дорисовывает силуэт четверки. Сэм матерится и меняет направление. Сделать еще один круг она уже не успеет. До лекции осталось полчаса. «Сегодня у нас будет практическое занятие!» Профессор киберпсихологии берет паузу и загадочно улыбается. «Последнее моделирование показало...» что многие из вас не готовы к отработке внештатных ситуаций с участием киборгов. Поэтому мы разберем их на примере, и в этом мне поможет необычный ассистент. Он поворачивается к двери. Еще до того, как она откроется, Саманта понимает, кто сейчас войдет. И сердце предательски ухает куда-то вниз. Кончики пальцев леденеют. Ей не причудилось. Кейви действительно был в машине. Пока Кевин в инструкторской футболке и штанах подходит к профессорскому столу, она не знает, куда деть глаза. А когда он представляется и по аудитории пробегает шепот, на лице Сэм уже можно жарить зефир. «Твою мать! Как? Как он умудрился попасть в академию?» Она еле высиживает пятнадцать минут, не слыша и половины из рассказа об особенностях киборгов. «Почему бы вам не показать это на практике?» выкрикивает кто-то с задних рядов. «Куда бить? Как сдерживать?» «Я правильно понимаю, что вы предлагаете мне спарринг, стажёр». «Ковальски!» Саманта фыркает. «Кто бы сомневался? Неудача в ангаре...» его явно ничему не научила. Если это не противоречит правилам и теме занятия, Кевин дожидается кивка профессора и делает приглашающий жест. «Буду рад продемонстрировать». Всей группой они перемещаются в спортзал. По дороге Сэм спиной чувствует пристальный взгляд, но не может повернуть голову, словно в позвоночник загнали штырь. «Напоминаю». Вам нужны слабые места. Кевин выходит в центр площадки. Соединительные швы, оптические блоки и ключевые компоненты. Вы атакуете не с целью необратимой деактивации, а для того, чтобы временно дезориентировать. Все как с людьми, ведь ФБР учат вести огонь на поражение только в крайних случаях если агент действует в порядке необходимой самообороны, защищая себя или других, и полагает, что существует серьезная угроза здоровью или жизни. Поэтому при последующих моделированиях со стрельбой не забывайте, огонь на поражение ведется только в крайних случаях. Если вопросов нет, приступим. Ковальский кидается в атаку, игнорируя сказанное. Бьет агрессивно, со всей силы, стараясь не непросто покалечить. Для бытового кибера удары чреваты серьезными последствиями, но для Киви это лишь легкая разминка. Через две минуты спарринга он размазывает Ковальский по матам под довольные хлопки с трибуны. «Теперь я!» — на площадку выбегает Карла и кокетливо поправляет прядь волос. Вы же меня не пораните, правда? Не зря в группе ходят слухи, что с ней не спал только ленивый. Я здесь с другой целью, тактично замечает КВ и демонстрирует несколько простых приёмов. Пока Карла делает вид, что ей интересны его замечания и разбор проведённых захватов, Саманта медленно поднимается со скамьи. Пора заканчивать этот цирк. Я следующая. На несколько секунд В спортзале повисает тишина. Пока Сэм идёт к матам, на неё все пялятся, но ей интересен лишь один взгляд. кей даже не моргает, когда она подходит к нему и останавливается на расстоянии вытянутой руки. «Начнём?» С ехидной улыбкой Саманта замахивается, чтобы от души врезать ему в челюсть. Он с лёгкостью уходит с линии удара и атакует справа. «Что ты здесь делаешь?» Она ставит блок и выкручивается. Возмущённое шипение наверняка слышно в первых рядах, но ей всё равно. «Обратите внимание на этот апперкот!» Кевин разворачивается к группе. Он направлен чуть выше места расположения регулятора насоса и может обеспечить кратковременный сбой в работе системы. Он показывает нужную точку на себе и шёпотом добавляет. Недавно я уловил некоторые симптомы аддикции. «Аддикция — это зависимость, пагубная привычка, привыкание, ну или, ощущаемая человеком, навязчивая потребность в определенной деятельности. А у меня нет никакой аддикции!» — рычит Сэм и ударяет ребром ладони по шее. Кибер перехватывает ее запястье и заводит руку за спину. практически безболезненно Надёргиваться дальше нет смысла, иначе потянет мышцу. Я говорил о себе. Но, судя по изменившемуся размеру зрачков, ты тоже в стрессе. Он ослабляет захват, и Саманта бьёт его локтем по корпусу. Проверь оптику. Вывод ошибочный. Освободившись, она впечатывает кулак в его грудь. Как раз позавчера был на диагностике. Кейвис подножки опрокидывает её на маты. «Всей системы в норме». Сэм не сдаётся и тянет его за собой. Группируется, делает кувырок и наваливается сверху. «Точно?» Скорость реакции заметно снизилась. Кевин перекатывается на бок и подминает её под себя. «Могу разок поддаться, если согласишься со мной выпить. И без поддавков справлюсь», — пыхтит Саманта, силясь его оттолкнуть. Сегодня в восемь. Бар Сэмс. На углу пятой и Саммерс. Он делает знак, что спарринг закончен и снова обращается к группе. Подытожим. Если вам все-таки придется стрелять, то вот основные точки. Пока Кевин перечисляет, Саманта поднимается на трибуну. Щеки по-прежнему горят, но уже не от стыда. Она чувствует прилив энергии, и еле сдерживает улыбку если он трахается так же как дерется я ее понимаю восторженно шепчет карла кому то из подруг вот же недалекая сучка неужели в ее голове нет мыслей помимо секса в бар саманта намеренно опаздывает почти на час кейви терпеливо дожидается устойки с бокалом синтетического коктейля вместо нелепой футболки Торс обтягивает стильная рубашка две верхние пуговицы расстегнуты так и хочется прикоснуться к шее Карла и несколько девчонок с курса приткнулись за столиком у окна и недвусмысленно поглядывают в его сторону ты взломал сайт Фбр и записался в инструкторы привычно язвицэм вакансия была в открытом доступе кевин подзывает бармена и тот ставит перед ней Шот с текилой. Придвигает ломтик апельсина и посыпает корицей. Саманта улыбается. Кейви не забыл, как ей нравится. И раз уж я был неподалёку, в каких-то жалких сорока часах езды. Она залпом выпивает шот. Вообще-то в двух. Джоунс привлёк меня к расследованию в Балтиморе, как консультанта. Я рекомендовал включить тебя в рабочую группу. И он обещал, что подумает. Саманта мысленно чертыхается, стараясь не выдать досады. Кевин уже работает с ФБР, а она просиживает штаны на лекциях. «Завидуешь?» — поддразнивает он. «Нет, я просто... скучаю». Саманта не скажет этого вслух. «Пытаюсь понять, как жить дальше, а ты меня сбиваешь. Я хочу выстроить... Хоть какую-то систему. Может, обойдёмся без алгоритмов?» С улыбкой предлагает Кевин. Карла с подругами продолжают с интересом наблюдать за происходящим у стойки. «Господи! Ну за что мне всё это?» С театральным вздохом Саманта притягивает его к себе за шею и целует. «Пусть смотрят, если им больше нечем заняться. И знают, что он занят».